Глава четвёртая Само совещание прошло быстро, чётко, по-деловому. Нынешний глава научил всех работать без лишнего трёпа. Сначала дело, потом раздача, кому наград, кому люлей. Всё как всегда. Невиновных наказать, непричастных наградить, молчунов отыметь во все отверстия. Демиду, и не только ему, было сегодня щедро отсыпано и первого, и второго, но, слава богу, обошлось без третьего. Он и сам не молчал, и работы его сталелитейного завода остались довольны, обороты выросли, заказы выполняются с соблюдением сроков. Его вроде как похвалили и даже привели в пример, но ненавязчиво намекнули, что раз у него всё так замечательно, что, может быть, и ещё лучше. А почему бы, мол, тебе, мил человек, не сделать до конца года ещё и вот эти два заказа? Демид Петрович, вам на почту выслана необходимая документация. Всё как всегда. Кто везёт, на том и едут, — буркнул Демид себе под нос, записывая в ежедневнике новую задачу. Но, как оказалось, это было ещё не всё, что хотел сказать ему министр. Уже прозвучали пожелания продуктивного дня всем, и народ, особо вздрюченный главным, начал отключаться от онлайн-конференции, как вдруг прозвучало. «Демид Петрович на два слова». Демид, да и не только, он замер, услышав это. Вот эти «на два слова» могли означать только одно. С ним хотят поговорить о чём-то отдельно. Главное, увидев, что народ не отключается, рыкнул. «Остальных не задерживаю». Демид увидел, как после этих слов министра из чата просто бегом побежали, иконки с именами участников стремительно темнели. «Вот взрослые же все люди, а чужие разговоры послушать любят. Как малые дети, честное слово», — прокомментировал главный. «Но самое противное, что не только послушать, но ещё и обсудить». И Демид понял, о чём с ним хотят поговорить усмехнулся мысленно. «Если бы ты сейчас при всех не возжелал со мной отдельно поговорить, разговоров бы меньше было. Демит Петрович, прости, что вмешиваюсь в твою личную жизнь, но ты бы уж как-то определился бы, что ли, не солидно такому человеку, как ты, и не иметь семьи, хоть бы даже эффективной». «Давно у нас министерство ещё и обязанности брачных контор на себя взяли. Я ж с тобой по-хорошему, по-дружески, так сказать, а ты в обидки кидаешься. Вот у тебя тут юбилей скоро случится, потом все эти новогодние мероприятия с балами и благотворителями на самом верху. Ты помелькай там с кем-нибудь, точнее с какой-нибудь, а дальше живи как знаешь». Ты у нас птица, конечно, значимая, но всё ж таки не сам, чтобы одиноким оставаться. Он и то разведён, а ты у нас ещё ни-ни, не солидно. Особенно в свете принятого закона о запрете пропаганды всех этих. Министр скривился. Но ну, ты понял. Короче говоря, «Оглядись, вокруг красавец полно, выбрал бы себе уже одну из своего окружения, и все были бы счастливы». Демит скрипнул зубами и уже хотел послать министра к такой-то бабушке, но вовремя сдержался. «Выдавил. Я вас услышал. Вот и молодец. Ещё раз спасибо за отличную работу. К концу года жди награждения! Спасибо». «Всё, до связи!» Министр отключил связь, а Демид выматерился, сжав кулаки. «Далась вам всем моя личная жизнь! Что ж вам всем своей-то жизнью не живётся? Проблем, что ли, мало? Вот хотя бы и у вас самого кровиночка до сих пор в невестах!» Демид замер, осознав основную причину, по которой министр сейчас воспитывал его как пацана. Да уже по инерции. Ходит. Твою же в душу. Дочурку же надо папеньке в хорошие руки пристроить. Вот он и старается. От осознания предстоящего кумовства Демид опять ругнулся. Появись он хотя бы раз. Нет, не так. Хотя бы на одном приёме с министерской дочерью. И уже через неделю он будет ужинать в доме министра. Через две обедать с министром на виду у всех, а через месяц поведёт счастливую невесту в ЗАГС. Такого счастья Демид не хотел. Видел он министерскую дочь, избалованная вниманием и деньгами девица. Ничего не умеющая, кроме как эти самые деньги, тратить. Помнится, эта дочь своего отца пару раз была даже в каких-то скандалах замечена. Не сам Демид, понятное дело, этим интересовался. В новостях где-то мелькнуло. Выругавшись в очередной раз, вернулся к работе. Раздача люлей подчинённым прошла на пять с плюсом. К вечеру, щедро отсыпав всем и каждому по трудам его, понял, что и от крика устаёшь не меньше, чем от физической работы. И только он было откинулся на спинку кресла, как телефон опять завибрировал входящим. Хотел скинуть вызов, но, увидев высветившееся имя Олег, ответил. «Здоров, брат!» С Олегом, а не с универа. Точнее, со вступительных экзаменов. Оба приехали поступать из глубинки. Не девочки, понятное дело, но прорываться сквозь набизм столичных мажоров всегда легче вдвоём, а не в одиночку. В универ они оба поступали уже после армии. А потому на фоне столичных и не только школьников они выделялись своим взрослым подходом к жизни. Вот, казалось бы, год всего между ними разница, но главное было не это, а то, как и где ты этот год прожил. Они с Олегом в армии, а остальные дома, за книжками. И ладно бы только за книжками, к этим претензий нет. Но были у них и те, кто был вот как это папина дочь. Далась ему эта министерская дочь. Из так называемой «золотой молодёжи». Эти вообще настоящей жизни не знали, не видели и вряд ли узнают. Таких папочки и мамочки пристраивают удачно, и они дальше живут жизнью мотыльков. «Здоров! Как дела, дружище?» Олег загрохотал жизнелюбием. Давно не виделись, не слышались. Кручусь помаленьку. Знаю я твою помаленьку, Олег хмыкнул. Слушай, владелец заводов-пароходов, давно ты в зале был. Объезжаешь, дорогой, да. Без зала нынче никуда. Иначе загнешься к ядрене фене. Отзеркалил настроение друга Демид и понял, что напряжение дня потихоньку отпускает. «Хочешь пригласить меня в свой новый зал?» «А ты, я смотрю, уже в курсе, что я его купил», — рассмеялся друг. «Дорогой, слухами земля полнится». «Демид, ещё раз назовёшь меня дорогой, я тебе расскажу, какими слухами земля тебе полнится». Олег стал серьёзен. «Можешь не стараться, сам знаю, какими». Демид замолчал, потёр переносицу. Поздравляю с покупкой. Кстати, с меня презент. Да и мне ещё цветы пришли. Знает он. Давай подъезжай сегодня часиком к семи-восьми. Опробуешь мои тренажёры. Могу даже тренершу персональную выдать для более углублённого прорабатывания твоей проблемы. О как! И какую из моих проблем будем прорабатывать... Ты, главное, приезжай, а тут уж и обсудим. «А давай!» Демид встал из-за стола и с удовольствием потянулся, распрямляя затекшие мышцы плеч. «Профессионалок набрал? Без них сейчас никуда!» – друг хохотнул. Демид, понимающе хмыкнул. «Ладно, буду у тебя через час. Побегаю, гантельки потягаю. Бассейн, баньки есть там у тебя?» «Всё есть. Баньки аж трёх видов. Понятно, что не дровяные печи, но тоже неплохо после трудового дня расслабляют. Массажик тебе организуем, чаёк. Олежа, друг мой старинный, скажи сразу, чего ты хочешь из-под меня? Что-то ты таким соловьём мне тут разливаешься, что страшно мне за свой зад становится». «Тащи уже ко мне свой зад драгоценный. У меня ему точно ничего не грозит. А дело у меня к тебе точно есть. Вот набегу, или, если хочешь, на спарринге и поговорим. Отметель у тебя с превеликим удовольствием. Посмотрим ещё, кто и кого отметелит», — хохотнул Демид в ответ другу.